Откуда они у вас? Мура схватила винно-желтый камешек. Этот опас! Подделка! А не могу ли я его у вас взять? На время, конечно! Глаза Мура зажглись. Рад вам услужить, Мария Николаевна. У меня таких много. Фирма ТЭД спонсирует наши велогонки. Иногда и мне кое-что перепадает. Ну, вернее, перепадала. Ну, то есть, чтобы. Нужная ставка выиграла. И Степан недаром на велодроме крутился. Мура не слушала. Щеки ее горели лихорадочным румянцем. — Вы придете, Мария Николаевна, сегодня на велодром? — робко спросил Петя. — Приду, приду, голубчик, непременно не тревожьтесь, — возбужденно зашептала Мура. — Но прежде хочу попросить вас еще об одном одолжении. «Совсем маленьком!» Мура приложила палец к губам и сделала Пете знак следовать за ней. Сама она, крадучись, двинулась по улице, внимательно осматривая мостовую, тротуары, подворотни, всякие закутки. Петя покорно следовал за ней. Она остановилась у скверика. «Петя!» — сказала она приглушенно. «Смотрите туда! За скамью левее! Видите?» «Что?» — Петя безотчетно перешел на шепот. «Кота! Видите?» Черного, изможденного кота Петя видел. Кот распластался в зарослях травы и сквозь стебли, глазами, ушами, усами, следил за воробьями, возившимися на песчаной дорожке. «Мне надо его поймать и посадить в корзину». проникновенно пояснила Мура. Он потерялся. Петя замер. Оценивающим взглядом обвел пространством. Молча снял фатовской пиджак, зашел на цыпочках с подветренной стороны и с пиджаком в руках упал на несчастное животное. Борьба была неравной и короткой. С видом победителя Петя засунул орущего кота в корзину, протянутой ему изящной барышней в шляпке с фиалками. «Петя, голубчик, вы настоящий друг!» Морочь мокнула юношу в розовую колючую щеку. Петя зажмурился от неожиданности, а когда открыл глаза, увидел, что девушка остановила извозчика и, помахав ручкой в кружевной перчатке, скрылась, бережно прижимая к груди, безобразную корзину, укрытую ситцевым платком с линялыми колокольчиками. Через Тучков мост владелица бюро господин Икс быстро добралась с Васильевского до Петербургской. Из-за стола навстречу ей вскочил Багровый Бричкин. Перед ним на стуле восседала гневная госпожа Брюховец. Мора быстро прошла к столу и горделиво водрузила на столешницу корзину. «Вот ваш Василий, а вот и потерянный топаз. Нашлись на сенной!» Она вынула из редикюля петен камушек и положила его перед посетительницей. «Добрый день!» — Мария Николаевна прохрипел Бричкин, с опаской поглядывая на корзину. Госпожа Брюховец поднесла к близко посаженным глазам ларнет. «Топаз не тот, подделка!» Она брезгливо уронила камешек на столешницу и стала развязывать углы платка, который прикрывал корзину. И кот не мой! Она презрительно скривилась. Он отощал от долгих скитаний, нахмурилась Мура, не решая взглянуть на Сафрона Ильича. Посмотрите внимательно. Я своего Василия знаю, возвысила голос госпожа Брюховец. Это не он! Но усердие ваше вижу. Даю вам еще один шанс. Завтра полнолуние. В ночь перед полнолунием происходит прием в петербургскую масонскую ложу. Знающие люди говорят, что для ритуала требуется кот, похожий на моего Василия. Крупный, черный, умный. Если вы настоящие детективы, спасите ни в чем не повинное животное. Глава 9. Со всевозможной строгостью и убедительностью успокоив неистого коммерсанта Ханополоса и отправив его в сопровождении агента в гостиницу «Гигиена», Карл Иванович возвратился в кабинет на Литейном. Следователь Верхов чувствовал, что падает с ног, но и не думал ехать в уютную холостяцкую квартиру, где его ожидал кот Минхерц, привыкший ночами вместо подстилки использовать хозяина. Уверенно топоча твердыми лапками, кот неизменно устраивался спать на левом подреберье хозяина, там, где был шрам от старой раны, едва не ставший смертельной. Верхов счел за лучшее запереться и прикорнуть на диванчике под шинелью. Он укрылся с головой, но в сон погрузился не сразу. Перед внутренним взором его стоял окутанный розовым светом город, В приотворенное окно врывалось бестолковое радостное чириканье. По описанию грека, вдова лейтенанта Митрошкина походила на хипесницу Розочку, но Верхов начал сомневаться, что в дело впутана известная полиции мошенница Уж больно высокопоставленная особа благодетельствует ей. «Не арестовать, не допросить нельзя, разразится скандал, начнутся служебные неприятности, а гусь сухим из воды выйдет». И кто только посоветовал коммерсанту бежать на Литейный. И взрыв в воздухоплавательном парке. В общем-то, не его верхово дело. При такой бестолковщине порядка в Российской империи никогда не будет. Сыск, жандармерия, охранка, судебные органы, полиция — Путаются друг у друга под ногами, создают неразбериху, закрывают глаза на очевидное, слабеет государство российское. Блестителей закона вроде бы много, но, одна видимость, иначе не стали бы по каждому пустяку в окружной суд бегать. Сон Верхова был неглубоким и тревожным. Сквозь сукно, угревшие его шинели, он услышал. Робкий стук в запертую дверь и с неохотой встал. Смущенный письмоводитель прятал глаза. «Господин следователь», — сказал он в спину Верхову, отправившемуся в смежную комнату, чтобы ополоснуть лицо и руки холодной водой. «Павел Миронович очнулись. Просит вас его простить». Верхов передернул плечами, оправил мундир, провел расческой по светлым начинающим редеть волосам и только тогда разомкнул губы. — Веди! — Пока никто из начальства этого позора не видел. Через пять минут Верхов, подобно монументу, сидел за столом. Перед ним стоял помятый и всклокоченный кандидат Тернов. Серовато-зеленое осунувшееся лицо, тоненькая шейка жалобно выглядывающая из несвежего воротничка рубашки, поникшие светлые усики. — Вы, милостивый государь, считаете, что ваша практика состоит в гулянках и попойках? — пустился с места в карьер верхов. — Никак нет. — Карл Иванович, простите, неопытен еще в употреблении зелья. Сконфуженный юнец переступил с ноги на ногу. — И чему вас только в ваших университетах учат? — сел на любимого конька Верхов. — Виноват, Карл Иванович. Трех свидетелей доставил, а на четвертом споткнулся. Казалось, раскаяние кандидата глубоко и безгранично. — А пятого вообще не нашли! — грозно насупился Верхов. — И в таком виде вы собираетесь заявиться в Эрмитаж или на квартиру господину Глинскому? — «Я приведу себя в порядок, господин следователь. Не сомневайтесь!» Верхов подмигнул письмоводителю, смиренно затаившемуся в уголке. Тот, понимающе кивнул, достал из шкафчика фляжку и плеснул на дно казенного стакана темную жидкость.